Глава 7. Москва. Бумажный коммерсант Лавров из Петербурга оказался приятным господином средних лет, по актёрски чисто бритым, в светло-коричневой паре от хорошего портного. Сытин давно подыскивал надёжного и перспективного поставщика, и когда секретарь неделю назад положил перед ним сухое деловое письмо с перечнем сортов и плотности предлагаемой бумаги, сразу отложил конверт в сторону. А после прочтения всей почты продиктовал секретарю телеграмму в Петербург с выражением надежды на приятное знакомство и долговременное сотрудничество. Пригласил коммерсанта в Москву и упомянул о готовности самому выехать в северную столицу для детальных переговоров. Лавров на телеграмму ничего не ответил, а через неделю свалился как снег на голову. Да ещё и явился без предупреждения. С утра, когда Сытин обычно разбирался с делами, принимал директоров типографии. рассматривал отчеты, заявки и деловые письма. Повертев перед глазами визитную карточку петербургского гостя, скромную без графских корону упоминания о поставках ко двору Е и В, Сытин счел должным самолично выйти в приемную, пожать визитеру руку и пригласить в кабинет, одновременно вежливо выставив оттуда уже проникших ходоков и предупредив секретаря о том, чтобы тот до конца беседы с господином, э-э-э, да-да, Лавровым, простите великодушно, никого не пускал. Однако разговора не получилось. Только и успел Ситин вполне добродушно поинтересоваться, от чего это раньше знаен на перечёт всех бумажников северо-запада, никогда фамилию дорогого гостя не слыхал. Спросить-то спросил, но ответа получить не успел. Началась обычная кутерьма. Посетители, как говорится, лезли и в окна, и в двери. А тут ещё и неприятность случилась. Сообщили, что недавно принятому ученику печатника заживала машиной руку до локтя. К счастью, гость из Петербурга оказался с понятием, извинился, что прибыл без предупреждения и сам предложил спокойно поговорить вне служебных помещений в спокойной обстановке. Ну, хотя бы в ближайшей ресторации Тестова наверняка знакома Ивану Дмитричу. Сам гость, как выяснилось, уже заказал там для себя столик в расчете пообедать, но не сомневался, что в ресторации найдется местечко и для господина-издателя. Такая понятливость и обрадовала и озаботила Ивана Дмитрича. Конкурентов по издательскому делу у него хватало. Вот возьмёт и обидится визитёр, начнёт нащупывать другие каналы сбыта. Упускать же потенциального поставщика не хотелось, и с извинениями провожая Лаврова до дверей, Сытин решил пуститься на невинную хитрость. А не дать ли вам, Владимир Николаевич, мой экипаж с человечком? В Москве-то наши патриархальные наверняка ведь редко бывают, а? Покатайтесь по Златоглавой до обеда. Мой человечек чистый гид, чичарона Каждый переулок в городе знает, не говоря уже о достопримечательных столичных местах. Придерживая гость изолокаток журчал Сытин, не нароком пытливо заглядывая ему в глаза и пытаясь определить, не назначено ли у петербуржца другого свидания с возможным покупателем-оптовиком. Однако приезжий вежливо отказался. Москву дён знает великолепно, и экскурсия по древней столице дела совершенно лишняя. А вот в ресторации он господина Сытина будет в два пополудни ждать непременно. На том и расстались, условившись обязательно встретиться у Тестова. Конечно, в издательской империи Сытина были свои многоопытные закупщики. Однако с новыми поставщиками он предпочитал первые встречи проводить сам, всецело доверяя собственному впечатлению и изворотливому крестьянскому уму. Неграмотный выходец из Костромской деревни – Сутин, благодаря своему предпринимательскому таланту, громадному практическому уму, неутомимой энергии, стал ведущим издателем России. В какие-то 10-20 лет из ничтожного торговца лубочными картинками он вырос в издателя гиганта. Четверть печатной продукции России начала 20 века печаталась в его типографиях. Вот и нынче, решая свои неотложные утренние дела, Иван Дмитриевич то и дело возвращался мысленно к визитёру из Петербурга. припоминая его живое умное лицо и ловя себя на том, что не было в том лице ничего купеческого. Не удержавшись, он даже протелефонировал своему давнему знакомому и конкуренту Кнебелю, выразил соболезнования по поводу кончины его брата и, словно между прочим, поинтересовался, имел ли Иосиф Николаевич когда-либо дела с фабрикантом бумаги Лавровым. — Впервые слышу о таком, — коротко ответил Кнебель и, сославшись на дела с извинениями, дал отбой. Такое заявление неприятно царапнуло Ивана Дмитрича, и собираясь на рандеву с петербургским визитёром, он попросил своего главного закупщика навести о том справки. Метердотель в реставрации, хорошо знавший Сытина, с поклонами проводил Иван Дмитрича к столику, за которым его уже ожидал Лавров. К некоторой досаде издателя, вместе с Лавровым ему на встречу явился ещё один гость, представленный как Сергей Юрьевич Харитонов, помощник фабриканта. то ты вовсе не походил на привычный сытену тип торгового деловых людей. Одет Харитонов был в модный, но несколько не по фигуре пиджак американского покроя, топорщащийся тут и там. Лицо, как у киловров, имел брито, жидкие волосы были гладко прилизаны. Не успел Ситен повернуться к метрдотелю, чтобы сделать заказ, как новый знакомец с улыбкой положил тяжёлую ладонь на его локоть. С вашего позволения, заказ уже сделан, согласно вашим давнишним предпочтениям. «Ну а пока заказ несут, я перед вами покаюсь, Иван Дмитриевич. Вы уж простите меня за ради бога, но не бумажный я фабрикант, а генерального штаба русской армии ротмистр Лавров». «Вот как?» «Из самого генерального штаба?» «И ваш коллега господин Харитонов, не сомневаюсь оттуда же». «Любопытственно, любопытственно». Слегка нахмурившись, Сытин откинулся на спинку кресла и выжидательно сложил на груди руки. Смею ли я поинтересоваться, чему я обязан честью такого знакомства и этой бумажной мистификацией? Уж не предложите ли вы напечатать мемуары или дневники какого-либо прославленного военачальника, особенно из тех, кто нынче без особого, скажем, прямого успеха воюет на Дальнем Востоке? Тогда я сразу должен заявить, что моё издательство специализируется на выпуске народной литературы несколько иного направления. Дав всетину высказаться, Лавров сдержанно улыбнулся. "Какие вы оказываетесь колючий Иван Дмитрич?" "Нет, речь идёт не о мемуарах, не волнуйтесь. Хвалиться нашим генералом и командующим войсками на японском фронте действительно пока нечем." Он повернулся к спутнику. "Придётся нам с ходу выкладывать свои карты на стол, Сергей Юрич." Спутник Лаврова пожал плечами и промолчал. Вместо него демонстративно поглядев на часы, решительно заговорил Сытин. В таком случае попрошу вас, господин ротмистр, выкладывать свои карты побыстрее. Человек я, как вы можете догадаться, хоть и страдающий некоторым любопытством, но всё же крайне занятой. Итак, слушаю вас. Что ж, слушайте. Только сразу хочу предупредить, Иван Дмитрич. То, что вы сейчас услышите, во многом имеет статус специально охраняемой государственной тайны, а её разглашение может привести к серьёзным неприятностям. Вот как? Тогда, может быть, вы воздержитесь от такого разглашения, господин ротмистер? Рискованно, знаете ли. Я ведь не только книжный издатель, у меня и газета выходит, весьма популярная, между прочим. А огромные тиражи и народный интерес надо чем-то подкармливать. А вот ежели не удержусь и подкормлю подписчиков ваши специально охраняемые тайны, что тогда? Хорошо, шутки в сторону, Иван Дмитрич. Дело в том, что я возглавляю секретное подразделение генерального штаба, занимающееся главным образом контрразведкой. «Иначе говоря, по мере сил борюсь со шпионажем и иностранными агентами заграничных разведок». «Час от часу не легче», — пробормотал Сытин. «Не просто генеральный штаб, а еще и контрразведка. В таком обществе я, признаться, доселе не вращался». «Прошу вас отнестись к тому, что я вам сообщу далее серьезнее». Лавров заметил приближающихся официантов, дождался, пока те разгрузят свои подносы и с поклонами удалятся. Ваше золотое перо из русского слова, Дорошевич, как мне стало случайно известно, где-то раздобыл действующий британский паспорт и не нашел ничего лучшего, как с помощью знакомого ему уголовника привести описание обладателя этого паспорта в соответствии с личностью вам, безусловно, известной. Уголовник этот попал в полицейскую облаву и, чтобы выкрутиться, сообщил охранке и о британском паспорте, и о заказчике, то бишь о господине Дорошевича, Так я и знал, что власть со своим авантюризмом втянет газету в некрасивую историю. Немного изменившись в лице, пробормотал Сытин, отодвигая тарелку и приборы. Помолчав, он тут же попробовал перейти в наступление. «Стало быть, господа хорошие, вы все-таки присматриваете за прессой, несмотря на все уверения власти о свободе слова и демократии?» «Полегче, господин издатель?» В голосе Лаврова зазвучал металл. «Полегче?» И не путайте, прошу вас, полицейскую охранку с военной контрразведкой. Если наше ведомство и присматривает, как вы изволите выражаться за прессой, то исключительно для того, чтобы перекрыть широкий поток информации, из которой иностранные агенты черпают выболтанные господами-газетчиками государственные тайны. Полицейская облава проводилась силами московской сыскной полиции. И если ваши газетчики путаются со всякой уголовной сволочью, то при чем тут мы? Ну хорошо, хорошо. примирительно заговорил Сытин. «Извините, господин Ротмистр, если я задел ваши чувства. Скажите мне только ради бога, при чем тут я? Почему бы вам не поговорить на эти темы с господином Дорошевичем? Разумеется, после его возвращения из командировочной поездки». «Из Италии он вернется не раньше, чем через два месяца. Может быть, будет уже поздно», ввернул молчавший до сих пор спутник Лаврова. «Поздно для чего, позвольте осведомиться?» И почему вы, господа военные, больше верите какому-то бандиту, нежели известному всей России и Европе талантливому литератору? Я допускаю, что в поисках интересных для газеты материалов господин Дорошевич вынужденно ворит инораздкомства с подозрительными личностями. Но с английским паспортом могла произойти какая-то полицейская путаница, и потом разве не мог этот уголовник придумать всю эту историю с Дорошевичем, чтобы выгородить кого-то другого? А вы Подумайте сами, Иван Дмитрич. Лавров заткнул за ворот хрустящую салфетку и придвинул к себе тарелку с раковым супом. Подумайте. Не много ли чести для какого-то уголовника. В Москву, бросая все прочие дела, приезжает начальник разведывательного отделения Генштаба русской армии. Приехав, он беспокоит или морочит голову, как вам больше угодно, столь солидной и уважаемой в России личности, как Иван Дмитрич Сытин. Обвиняет черт знает в чем Власа Михайловича Дорошевича. При этом оба работника секретнейшей спецслужбы раскрываются перед человеком, который может на всю Европу завопить «Ратуйте, люди добрые! Опять прессу зажимают!» «И вы знаете, поверят ведь вам?» «Вернее, поверили бы, если речь шла о малозначительном оговоре». «Ммм, каков супец-то, Сергей Юрьевич!» «Верно говорят люди, только в белокаменной и только у тестова можно попробовать такой суп из раков». Сытин нахмурился, пытаясь постичь логику собеседника. Постигнув, наклонился над столом, шепотом спросил. «Неужто поймали нашего-то?» «Не, что он проболтался кому?» «Впрочем, вряд ли, мы же договаривались с ним не так?» «Не гадайте, Иван Дмитриевич, поймали пока только уголовника по кличке Кроха. Но дело серьезное, вы правы. Не ведаю, какие меры предосторожности вы придумали с вашим сотрудником, Но о поддельном британском паспорте прознал господин Моносевич Мануилов из департамента полиции. Слышали про такого господина, нет? Ну и дай вам бог дальше никогда о нем не слышать и не сталкиваться с ним. Вот уж кто способен тщеславия ради и дела о международном шпионаже раздуть на пустом месте и невинных людей к этому делу пришить. А чтобы этого не произошло, я должен знать всю правду. Знать и по возможности погасить сей скандал Иван Дмитриевич». Очень может статься, что скандал международного разряда. Совсем вы мне голову заморочили, господин ротмистер, пожаловался Сыкин. Запугались? Скандал международного разряда и не иначе. Загадками, говорите, изволите. Какую-то таинственную и страшную личность поминаете? Давайте уж и карты выкладывать. Вы правы, серьёзно кивнул Лавров. Итак, поимка уголовного специалиста по изготовлению поддельных документов и ценных бумаг по кличке Кроха. Это чисто полицейская операция. Поймали его, насколько я знаю, случайно. А вот то, что при обыске нашли у него улики на известного литератора, это плохо. Московская охранка допрашивать умеет. И то, что сумела связать поддельный британский паспорт и господина Дорошевича, это плохо вдвойне. Моносевич Мануйлов опытный интриган и в свое время работал в заграничной охранке. Позже было отозвано из Парижа за некоторые делишки финансового свойства, однако, пользуясь старыми связями в высших кругах Петербурга, убедил министра внутренних дел создать в полицейском ведомстве аналог нашей спецслужбы. Многое говорит о том, что в планах господина Манасевича Мануилова подмять под себя серьёзную военную структуру, то бишь военную контрразведку. Пока у него не получается, и ему нужно громкое и безусловно успешное для него дело. А история с английским паспортом имеет все шансы стать таковым. Пока департамент полиции поднял на ноги всю пограничную стражу на европейских границах России. Следующим ходом Моносевича могут стать европейские границы, в том же Париже и Лондоне, где у него остались хорошие связи. Вот я и прошу вас, Иван Дмитрич. Скажите, что вы с Дорошевичем задумали? Услыхав про европейские границы, Ситен несколько успокоился. Да, америки паспорт Персивеля Палмера должен был ехать на самом дне чемодана. и успокоившись, снова попытался схитрить. Господин ротмистер Владимир Николаевич, проникновенно начал он: "Чего ради вы на меня-то ополчились?" Ну, нашёл где-то во время своих странствий померу Влась Михайлович британский паспорт. Ну, не сдал его в полицию или куда там такие находки положено сдавать. Привёз в Россию, приспособил для себя, а сам тем временем в Италию уехал. Некрасивая история получается, не спорю. Вот приедет, спрошу с него. Употреблю все влияние, чтобы убедить, что с такими вещами в игрушки не играют. «А в этот Иван Дмитриевич выходит и вовсе ни при чем», — в упор спросил Лавров. «Ну, знал я про паспорт этот, будь он трижды не ладен. Что же мне доносить на Дорошевича прикажете?» — ощетинял Сосытин. «Знали и все?» «Уф, с вами по-доброму, а вы, извините, дурака валяете, господин издатель». Что ж, тогда попробую доказать серьёзность нашей конторы. Днём раньше Дорошевичу в заграничную командировку отбыл ещё один сотрудник Русского слова, господин Краевский Владимир Эдуардович. Причём командировочных и представительских сумм ему, по вашему же распоряжению Иван Дмитрич, было выдано несоразмерно много. Выхватив из кармана вечное перо, Лавров с чернильными брызгами написал на салфетке несколько цифр, развернул написанное к Ситину. Командировка у Краевского в Париж, а денег дадено столько, что до Австралии и обратно съездить можно, с остановками в Индии с закупкой алмазов и слонов. Это, во-первых. Во-вторых, уголовник Кроха паспорт Палмеранис с закрытыми глазами подделывал и провалами в памяти не страдает. Вот составленная им копия описания личности старого и нового владельцев паспорта на языке оригинала, вот перевод на русский язык. Подделанный паспорт изготовлен явно под Краевского, Иван Дмитриевич. И его настоящий маршрут для вас тайной не составляет, исходя из расходных сумм, выданных по вашему распоряжению. Так что поговорим по-хорошему, Иван Дмитриевич. Или я, как пилат, умываю руки. И пусть тогда Моносевич сам разбирается с делом о шпионстве. Не забыли еще, какая из европейских держав подстрекает Японию и помогает ей воевать с Россией? Монасевич хоть и подлец, но умница большая, уверяю. Не удивлюсь, если он пустится по следу Дорошевича. В русское слово сам нагрянет, либо сыскных агентов напустит. Сверит поддельное описание владельца паспорта с личностями сотрудников, но ну а уж до счетоводов ваших и до банка он быстрее меня доберётся. Уф. Лавров, словно позабыв о присутствии Сытина, налил в себе большую рюмку очищенной, выпил её одним глотком. И снова передвинул поближе раковый суп. Сытин, потеребив салфетку, аккуратно свернул её, сложил ладони в замок и оперся на них халёной бородкой. Я так понимаю, что авантюристическая задумка Дорошевича из Володи Краевского того и гляди английского шпиона сделает. А нас с Власом Михайловичем, соответственно, в пособинике запишут. Ну и что ж теперь нам делать, господин ротмистр? Отозвать Краевского я не могу. Связь у нас с ним, учитывая деликатность задания, односторонняя. Да и что этот отзыв дал бы, ежели ваш Моносевич Мануилов до Дорошевича и меня все одно того и гляди доберется? Думать будем, Иван Дмитриевич. Безвыходные положения в жизни, конечно, иной раз случаются, но крайне редко. Обычно выход есть всегда. Так что для начала предлагаю отдать должное искусству здешних поваров. За кофе расскажете в подробностях о вашей афере. А потом будем думать. «Дозвольте на документы, ваше господин ротмистр, взглянуть», — попросил Сытин. «Для полной уверенности, так сказать». Ознакомившись с бумагами, издатель был вынужден сдаться. По случаю необычайно теплой осени, открытая веранда ресторации была открыта для посетителей. Туда Лавров и велел подать коньяк, кофе и морс для Медникова. Откинувшись на спинку кресла и полуприкрыв глаза, он выслушал исповедь издателя. Впрочем, она была не слишком длинной. Задал единственный вопрос: кто знает о дерзкой задумке газетчиков? Резюмировал. Не считая самого Краевского, вы и ваш зять фактически редактор Русского слова, ну и Дорошевич, разумеется. Четверо. А сам Краевский, как у него с язычком-то? Путь длинный, не похвалится кому-либо из коллег, случайным попутчиком, пьющий он А где вы видели непьющих газетных репортёров? вздохнул Сытин. Он не из запойных, разумеется, но позволить лишнюю рюмку может. Признаться, я близко с ним не знаком. И прочих своих коллег-газетчиков он расположением не балует, особняком держится. Да нет, за него я не волнуюсь. Владимир Эдуардович человек умный, понимает, на что пошёл. Да это бог, кивнул Лавров. Однако замечу вам, Иван Дмитриевич, что кроме прямых свидетелей, бывают и косвенные. И первые из них в нашем деле банкиры и ваши бухгалтера. Они-то знают, что командировка у Краевского необычно дорогая. Я ведь вас, Иван Дмитриевич, этим и прижал. И Моносевич на Краевского выйдет без сомнения. Через того же уголовных дел мастера, что в паспорт Палмера изменения вносил. Пошлет агентов в вашу редакцию. Тем непременно скажут, что Краевский в командировке. А завистники непременно посятуют. Везёт, мол, человеку, кучу деньжищ получил. Двить да я в банке с суду на покупку оборудования типографского просил, может, пронесёт, Господь. Ладно, Иван Дмитрич. Будем, как говорится, надеяться на лучшее. С телеграммами через своего человека в Лондоне вы хорошо придумали. Но ну, а возникнет тут чрезвычайная ситуация. Не постесняйтесь меня в известность поставить. Адресок я вам оставлю. С условным текстом тоже что-нибудь придумаем. Ну а за сем частями, как говорят. У вас дела, и у нас не без них. Мы в Москве день-конад, полагаю, задержимся. Бог даст, увидимся. А сейчас вы первые идите, а мы погодим чуток. Когда Ситин, отклонившись, вышел из ресто-рации, Лавров многозначительно поглядел на своего спутника. Тот кивнул, легко поднявшись, махнул прямо через невысокие перила веранды. И перебежал на другую сторону улицы. Выждав несколько минут, Лавров потребовал у официанта счёт и не спеша направился по Тверской в сторону Манежной площади. Миновав недавно открытый магазин Елисеева и погреба российских и иностранных вин, Филипповский булочный, он, не удержавшись от соблазнительного хлебного духа, купил пару свежайших калачей и вскоре оказался у гостиницы "Ласкотная". Остановившись недалеко от входа, вскоре Лавров дождался и своего спутника. Вручив ему один из калачей, Лавров вопросительно поднял брови. Медников, слегка запыхавшийся, без оглядки на прохожих, немедленно впился в калач крепкими зубами и, только проглотив первый кусок, заговорил. «Все верно, Владимир Николаевич, хвост засытен им был. И за вами, между прочим, тоже. Извольте обратить внимание на господинчика в клетчатой разлетайке на той стороне улицы». Лавров поглядел через плечо старого сыщика, заметил разлетайку, еле заметно кивнул. Из старых знакомых Медников занятый колодцем отрицательно потряс головой. Не припомню. Должны из новеньких. Ну Но что будем делать? А ничего. Пойдём в гостиницу. И так швейцар, видать, в толк взять не может, чего это постояльцы на улице топчутся, их хлеб жрут. А с этим клячетым как? Пусть потопчется возле лоскутной. Жаловы не отрабатывать надо. Степан разгладил скомканную бумажку обеими ладонями, поднял на кобатчика пустой, тяжёлый взгляд. Тот хоть и не чувствовал за собой никакой вины, невольно опустил глаза. Щербатый. Кто такой вот этот щербатый? Не припомню. Наш, наш человечек, заторопился кобатчик. Углы вертит на вокзалах. Весной в Оресный дом попал по приговору к Рождеству выйти должен вроде. Вертеть углы «Воровать чемоданы у пассажиров на вокзалах и в поездах». Уголовный сленг. Чудно. Откель же он знает про господина-литератора и его заказ крохи-матехи, ежели с весны на нарах париться. И как догадался мне маляву прислать? Малява. Записка-письмо. Уголовный сленг. «Маляву какой-то дядя Сарай Тамбовский притаранил. Он сегодня с того арестного дома прихрял». Кабатчик показал глазами на дальний стол, где сгорбился за тарелкой суточных щей и полуштофом разведенной водки гонец из арестного дома. «Дядя Сарай» — так профессиональные преступники пренебрежительно именуют случайно попавшего за решетку человека. Степан на гонца оглядываться не стал. Чести много. Постучал с плющенными на кончиках пальцами по записке. «А кто такие военные лягаши?» Лигавыми, лигашами в блатном мире называют сыщиков. Чудные дела твои, Господи. Никогда не слыхал. А ты не кадим? Кабадчик виновато развёл руками. Ах, хрен их знает, Стёпушка. Может, по случаю войны с епошками завели таковских властей в наших войсках? Не, не знаю, Вратнестану. Помолчав, Никодим осторожно спросил: А что с щербатой про этих военных лигашей байт? Боит, что последняя облава на хитровке была по ихнему военному указу. И что кроху-матеху они же, лягаши военные, в город Петербург увезли, до смерти замучили и выпытали у него про последний заказ, что я его сделать просил. Для господина-литератора Дорошевича. И что нынче антивоенные лягаши снова в Златоглавую наехали, вынюхивают опять что-то. И что жительство имеют в Лоскутной». Про Старшова ихнего ничего не известно, а в помощниках у него беспоповец, помнишь такого? Медникова, начальника летучего отряда. Чтоб он сдох, а как же, сплюнул Никодим. Годов и так несколько сгинул куда-то из Белокаменной, а вон где вынырнул паскуда, в военных лигашах. Мужчины помолчали, думая каждый о своем. Чудно все-таки, повторил Степан. Одно скажу. У богова матёху жалко. И подмастерье из хороших был, руки золотые. Вот что, некадим, пошли-ка ты в лоскотную пару человечков посмекалистие. Пусть понюхают вокруг, разузнают про этих лигашей. Я уж думал, пошлю туда Сашку жениха, да девку почище ему в напарницы определю. Только Стёпушка, послушай меня, дурака старого. Они хоть и военные, а всё одно лигаши. Как бы худо ни вышло, Стёпушка, Обычное со искне за своего из блатных души вынимают. А про военных мы и не знаем ничего. Ни брызгой кипятком, ни ко дым. Я ведь и не решил пока ничего. Поразнюхать посылаю. А там поглядим. И то верно. А з дяди сараем, что маляву припёр, как поступить? Пригрей пока. На пару дней угольдай. Вот разузнаем всё и с ним решим. Или наградим по-нашински, или перов Бог. Сделаю, Стёпушка, всё сделаю. А сам-то покушать не желаешь? Говядинка свежая отварная есть. Рыжиков кодушку новую утряс только открыл. Не грибы, а сказка лесная. Некадим уже светился у шкапа, до чисто тарелку протирал, угощение накладывал. Не хочу пока, Некадим. У Бога ему вон тому отдай. Пусть раба Божьего матёху помянет. Никодим так и замер, обиженно. Все жилочки с хрящиками из мяса вырезал. Грибы отобрал один к одному. А он, у Бога му отдай. Много их тут у богих. На всех не напосёшься. Однако перечить не посмел. Не любил Степан, чтобы даже в малости ему перечели. Шагнул кабадчик в угол, где нищеброд притулился. Сунул ему тарелку. На, помяни раба Божьева матёху. И тише, чтобы задумавшийся Степан не услыхал, добавил, прошипел. «Посудину не вздумаю переть, Ирод!» Ирод обрадовался, замычал что-то невразумительное, тарелку ухватил обеими руками черными-причерными, зачавкал жадно. Мигом тарелку очистил, свернулся в клубочек и заснул тут же на лавке от сытости должно. Никодим тарелку прибрал и потерял к убогому весь интерес. Аирд, полежав ещё немного, встал потихоньку и по стенке, по стенке к выходу из кабака пополз. На улице, очутившись быстрее, заковылял, за один угол завернул, за второй, совсем распрямился, быстро пошёл. Одежку верхнюю вонючую скинул, у колонки руки вымыл, лицо ополоснул, ещё через квартал по-особому свистнул извозчика своего подзывая. Оглянулся, нырнул в экипаж и велял: "Давай в охранное прямо, живо!" Извозчик службу знал. Подвёз ирода к чёрному крыльцу, чтобы не пугать сторожей. Тот из экипажа выскочил, своим ключом дверь открыл и первым делом в душ. Вымылся до чисто, трипнёмаскировочной ногой в угол запнул, оделся в чистое и превратился в сыскного агента второго разряда Маркова. И решил он, прежде чем докладную начальству писать, Медникова упредить. Помнил добро человек. Помнил и то, что от верной пули бандитской староверы безпоповвец его в своё время спас. Вышел Марков через парадный вход, насвистывая и вертя в пальцах лёгкую щигольскую тросточку. Свистнул извозчику и поехал в Лоскутную. Можно было и позвонить, конечно, телефонный аппарат в гостинице имелся. Но Марков почему-то был уверен, что с переменей место службы медников скорее всего и фамилию поменял. У портье и коридорных гласно-сыскных агентов был набитый, поэтому долго фланировать по вестибюлю и делать вид, что ожидает кого-то в одном из просторных кресел, Маркову не пришлось. Уже минут через десять официант в белом переднике склонился перед посетителем с маленьким подносом, на котором стояли заказанные Марковым кофе и рюмка коньяка. «Сергей Афанасьч, старший портье, ежели изволите помнить вас у себя, ожидает проводиться?» «Пожалуй». Марков на ходу выпил рюмку коньяку, Бросил на поднос полтинники и неторопливо двинулся за официантом, ловкосноющим между чемоданами и постояльцами. В служебном коридоре официант показал глазами на неприметную дверь и исчез, словно растворился в полутьме. В кабинете с окном агент был встречен маленьким пухлым господином во фраке. Чем обязаны вниманием сыскной полиции? Без обиняков поинтересовался старший портье, ловко подставляя визитёру новую юмку и блюдечко с тонко порезанным лимоном. В нашем заведении можете поверить, ваших клиентов нету. Руку на течение дают только приличные господа. Знаю, кивнул Марков, глотая вторую рюмку, и лишь мельком глянув на истекающие прозрачным соком лимонные колечки. Надо бы нам мне старые знакомец из наших, бывший сыскной агент. Знаю, у вас он с приятелем жительство имеет. Из города Петербурга днями прибыли. А вот фамилию позабыл. Не про господина Медникова говорите, позвольте. Помолчав, поинтересовался старший партيه. Я его по прошлым временам помню. Вроде летучим отрядом командовал. Есть такой у нас постоялец, только не Медников, он нонись. Господин Харитонов, коммерсант. Вот-вот, обрадовался Марков. Он самый. Могу проводить в его номерс, предложил хозяин кабинета. Нет, лучше записку передать. Подумав, решил Марков: Ничего, если мы у вас в кабинете минут несколько побеседуем. Светица лишний раз не хочу. Вон как ваши орлы меня мигом срисовали. Как скажете, господин хороший. Сергеев Афанасьевич показал глазами на небольшой бюро, где были и бумага, и перья. Минут через 10, как и обещал, сойскну агент Марков с чувством выполненного долга покинул ласкутную А Медников в глубокой задумчивости вернулся к Лаврову и коротко пересказал ему состоявшийся разговор. Ротмистр Лавров прикусил губу, несколько мгновений подумал. «Все-таки интуиция Евстрати — великая вещь. Чуял я, что Моносевич у нас на хвосте висит». Лавров в полголоса выругался. «Смотри, к чего задумал паскудник. Переложить свой грех с облавой и гибелью уголовника подмастерья на нашу контору?» и пощупать нас через московских блатных. Записку главарю, говоришь, из арестного дома передали? Ну тогда без начальства охранного бесподполковника Ротко не обошлось. Не смог бы Моносевич без него организовать операцию в столь короткое время. Просто не успел бы. С Сытиным мы вчера встречались? Вчера. Может, нам нынче же и уехать, господин Ротмистр? Думаешь, хитрованцы нам обратку рискнут сделать? Нас из кнех из полиции не посмели бы, полагаю, хвосты свои поганые поднять. А мы для них кто? Ручаться не могу, Владимир Николаевич. Ночным поездом мы покатили бы, пока Степан этот искаторги планы строить будет. Ат уголовников бегать не стыдновато ли, Евстратий? Какой же это стыд, господин ротмистр. А ежели моносевич многоходовую операцию спланировал? Уголовники на нас насядут, положим, мы же отбиваться станем. Шум, стрельба поднимется. Тут-то нас и сгребут по нечаянности. Вы Генштаб поставили в известность о нашей поездке в Москву? Нет, разумеется. Вот и я говорю. Сгребут нас в случае ошибки с блатными, в каталажку определят. Скажут, потом за социалистов вооружённых приняли. Уговорил Евстратий. Иди к своему старшему партье, попроси содействия. Пусть пошлёт кого-нибудь за извозчиком и выпустит нас через кухню ресторана. Вовремя отступить не значит проиграть.